Глава девятнадцатая. Первый крафт. С бессознательного состояния меня вывел Курги, облизывающий мое лицо, и в перерывах между вылизываниями пытавшийся тянуть за борт куртки Все тело болело, но общее состояние можно было назвать вполне сносным. Дикая слабость дополняла букет ощущений. Однако я был счастлив. Я еще живой. Вернее, пока еще живой. В животе тянуло, и, ощупав его, обнаружил, что рана от удара Фёдора кое-как затянулась. Бил, похоже, ножом, и, судя по той боли, что я испытывал, он знал, какие страдания после такого мне уготованы перед смертью. Долбанный псих без чувства коргер рыкнул, привлекая внимание, и я, наконец, осознал то, что мне повезло выжить. Лишь разовая акция, и вот-вот удача решит вернуть долг. Сумерки вечера готовы были в любой момент перейти в ночь. Я даже отсюда слышу, что где-то стреляют. Ночной ужас вылезает из своих норы А два одиноких путника – легкая закуска на празднике жизни тех, кому принадлежит ночь. Спасибо, Дир. А теперь валим. От того, что я резко встал, у меня закружилась голова, а тело прострелило болью. В районе живота стало теплее и, бросив взгляд туда, я увидел обильное кровотечение. Рана открылась. Зараза, как не вовремя. Святая вода смешалась с обычной, и пока поток в канаве вымывал её из одежды, она латала моё брюхо. Всё на что ей хватило это превратить смертельное ранение в просто серьёзное. Грех жаловаться, но теперь нужно двигаться аккуратнее. А то, выпавший шанса жить, смоется, как биом-бомба в сток под белым троном. Осмотрелся, чтобы понять, где я нахожусь. И, конечно же, увидел то, что осталось от конвоя бандитов. Пять искорёженных, видимо, взрывом машин и несколько мутантов, прибежавших на звук. Это были молодые особи третьего уровня, которые чересчур активно пожирали мёртвые тела. Трудно поверить, что всё это натворил один человек, только для того, чтобы лично прикончить меня. Непонятно только для чего. Опыта ему с меня не взять. Риск был огромен, так как разница в численности слишком велика. Но он напал, и судя по короткому времени от подрыва до моего визуального контакта с ним, Фёдор справился играючи. Страшный человек этот охотник. Пока меня не заметили, пошёл в обратную от мутанта в сторону. «Сейчас я им не противник, мне ходить-то больно, не говорёшь обои. Да и не проживут эти твари долго. На вскидку до темноты осталось не больше часа. Я сильно сомневаюсь, что эти троглодиты успеют найти укрытие. А вот я должен успеть». Старенький забор, заброшенный у лагеря, стал первой преградой к моему спасению. Невысокий, всего в метр с чем-то, но добротный, железный. Такой просто так не сломаешь. И единственный способ пройти на ту сторону – это перелезть. «Можно было, конечно, перепрыгнуть, энергия на четверть восстановилась, но есть риск еще больше раскрыть рану. И так там кровотечение не хочет останавливаться». Поднял корги аккуратно перекинул его на ту сторону, после чего как ленивый бегемот перели сам. Поковылял в сторону ближайшего домика. Это было небольшое одноэтажное строение с досками, прибитыми на окнах. Жалко, конечно, что не бункер от ядерной угрозы, но если сидеть тихо, то меня не заметят». Подойдя к двери, у меня озноб пошёл по телу, когда я услышал много голоса рёв. Обернувшись, увидел в небе десятки тварей. До них было далеко, но они уже начали поиск. если тут стану шуметь, меня обнаружат мгновенно. Дверь дома тоже забита досками. И возьмись я их выдирать, треск пойдёт на всю округу. Этот пронзительный звук, выходящего из дерева гвоздя, мдаааа, развернулся и стал искать иное укрытие. Но лучше подпола беседке ничего в голову не приходило пока глаз не наткнулся на канализационный люк. Да это же почти что бункер, только маленький, тесный и дурно пахнущий. Но несмотря на множество минусов, он все равно остается лучшим вариантом в моем положении. И я, естественно, поковылял к нему. Уже на подходе к спасительному порталу в мир источных вод за спиной услышал, как тряснули ветки на вершинах деревьев, а Дир заметался с куля. Бросив взгляд назад, увидел сидящую на дереве тварь и сразу же вырубил усиление на весь доступный мне объем. Чувства обострились, не думая о последствиях, прыгнул к люку и выдернул его, подцепив указательным пальцем. Кувырком ушел в сторону, почувствовав поток воздуха от приближающего чудовища, а встав со всей доступной мне силой, бросил канализационный люк в твари. Бросок получился впечатляющим. Мутанта сбила, как от удара, бревном. Мне даже послышался треск ломающихся костей. Пользуясь шансом, метнулся к люку и глянул вниз. Оказалось, недостаточно высоко, но сойдет. Подхватил диры и прыгнул вниз. Усиление неплохо поднимает координацию, мне удалось удачно приземлиться. Глубина канализационного колодца была примерно 2 метра, так что даже если картадер сунет свою морду ко мне, весь залезть не сможет. На всякий случай я еще распластался на дне, насколько это возможно. Но все равно казалось что выход слишком близко. Трупов, кстати, тут не было, просто песок с редким мусором. Видимо, старые, давно не чистили. Либо вообще забыли о подобной коммуникации на территории лагеря. И такое бывает. «Да твои нежить, вле Вырыгался я, когда ночная тварь показалась снаружи. В ту же секунду она бросилась на меня, чего я попытался вдавиться в дно ещё глубже, а в идеале закопаться в него. Челюсти класснули в полуметре от меня, обдав запахом гнилой плоти. С ужасом осознал, что тварь сможет пробраться ко мне, поскольку сантиметр за сантиметром она всё ближе и ближе приближается. Она оказалась уже диаметра колодца, и сейчас только строение её тела не позволяет нырнуть к своей добыче. Такими темпами мне скоро настанут кранты. Достал ножик с пояса, сосредоточился на движении морды. Страх ушел на второй план. Концентрация и работа мозга под влиянием ки улучшена и позволяет рассчитать все куда быстрее, чем в обычном состоянии. Да и выхода не было. Либо я справлюсь, либо подохну. Подгадав момент, ударил тварь в морду и полоснул ножом дернувшуюся голову. Результат меня удовлетворил. Однако моя выходка только разозлила чудовище, и оно еще неистовее стало рваться ко мне. С того, поймав момент, ударил ножом в глаз. Короткое лезвие легко погрузилось в глазницу, а тварь попыталась выбраться наружу, но пока ко мне, умудрилась застрять. Лапокрелья беспомощно скребли стенки канализационного колодца, а задние лапы землю снаружи. Удар ладони по ручке ножика погрузил его полностью в голову ночного ужаса, а чего тут сразу обмяк, как и я от навалившейся боли и усталости. На последних секундах усиление смог таки одолить твари Даже уровень приподнял, что не сильно меня порадовало, так как я сильно устал. Получен опыт. 2900. Получен новый уровень. Текущий уровень. Пятый. Устал отбегать не от боли во всем теле, от постоянной грязи, от опасности и сугрозы для жизни. Заканчивается второй день апокалипсиса, а я уже раз в десять чуть не подох. Как же это осточертело? Просто полежать в безопасности кажется даром небес. Я знал, что всё это безумие сильно усложнит мне жизнь, но реально осознал это только сейчас. Запертый, в тесном колодце, раненый, побитый и с чудесным видом на труп ночного ужаса, истекающего собственной кровью. А снаружи толпятся его собратья, которые могут заметить труп с и сожрать его, после чего увидят десерт. А мне и защищаться-то нечем. Защищаться? Блин, ножей не осталось. Видимо, два последних выпали, когда меня Фёдор в полёт отправил. «Зараза, тех монстров руками не забьёшь. Как, впрочем, и ногами результат особо не добиться. Нужно что-то покрепче мягкой человеческой плоти. Хотя и костяшками не неплохо так ударил. Хм, кости». Приподнялся и, придавив морду твари к бетонной стене колодца, на тот случай, если она ещё жива, стал расширять у трупа плоть вокруг глаза. Я хотел достать ножик, так как не думаю, что руками удастся вскрыть брюхо твари. Замаров руки, мне всё же удалось увидеть ручку ножика ну как и не пытался, подцепить его не получалось. Вздохнув, активировал восстановившуюся единичку энергии и ударил рукой в мягкие ткани твари, надеясь пробить плоть. Что-то вышло. Шкура где-то внутри порвалась. Но большего эффекта я не достиг. Понятно, нужно раза два-три повторить это, и всё получится. Прилёг, закрыл глаза. Корги положил голову мне на грудь. И мы молча полежали так, пока моя энергия не восстановилась на четверть. Повторил попытку, и на четвёртый удар ладонь ушла внутрь трупа, пробив шкуру. Развивая успех, расширил разрыв так, что на землю упали потроха замравдира. Я присел и вытер ему морду полой куртки. Он явно был недоволен, что приходится стоять в дурнопахнущих органах. Мне тоже было не в радость находиться в потрахах мутанта. Да и от запаха глаза слезли сильно. Словом, негодование корги я разделил в полной мере. Сдирание шкуры оказалось самой простой из всего аттракциона юного свежевателя. Оторвать комплект ребер из-за того, что они были обтянуты мясом, Стало настоящей пыткой. И только усиление дало возможность провернуть такое. Однако это все были цветочки. Ягодками стало отделение ребра от общей конструкции, не сломав его. В итоге, перебрав все маты и проклятия, которые были на моем уровне сквернословия, я держал в руках подсвечиваемую систему материал. «Материал – кость. Редкость – редкое. Качество – низкое». «Это уже отличалось от того, что я видел раньше. Немного, но отличалось». «Правда, не ясно. Почему качество низкое? Если материал редкий, а сама кость в идеальном состоянии? Что тебе, блин, надо-то, система? Ровно отшлифованные бруски? Может быть, обработать добычу спецраствором? Или вообще провести комплексную подготовку материала? Кто бы мне рассказал, что вся эта дичь значит? Это же игра! Где инструкция? Правила хоть какие-нибудь? Чёртов апокалипсис!» Очистив кость от мяса, стал тереть один из оконцов о бетон-колодце. «Все, что мне пришло в голову, это наточить ребро. Должен получиться системный колышек. Так хоть чем-то я смогу атаковать следующих, желающих полакомить со мной. А в том, что они явятся, я не сомневался». Ночь только вступает свои права, и у ночного ужаса прорва времени для обнаружения трупа сородича. А трупы они оставляют без внимания только за редким исключением. Это уже доказано, как, впрочем, и пожиратели. «Изготовлен предмет. Получен опыт. Двадцать четыре». Неожиданно выскочила перед моими глазами, а по кости прошла какая-то синяя рябь, после чего высветились параметры. Кол ночного хищника. Сила – плюс 8%, координация – плюс 3%, устойчивость – плюс 0%, дух – плюс 0%, эффект – парализация цели – на 0,3 секунды. После удара цель получает иммунитет к парализации на 0,9 секунд. Ну вот, наконец-то что-то классическое, понятное. Родное, ёлки волшебный предмет с вполне понятным эффектом и повышением характеристик до да, кучи еще и опыта подкинули ууб боганьника конечно но в моем случае это и неважно в следующий раз когда ко мне сунет морду ночной ужас он подохнет сразу как только кол в одет ему в глаз длина моего нового оружия в три раза превышает длину зубочистки а форма не позволит застрять в черепе твари но ну, и статы предмета чуть меня усилят с новым приспособлением было довольно просто сварганить себе еще два колышка я задумался о более весомоморужии Раз предметы, изготовленные под приглядом системы, балуют своим волшебством, то получается, что чем сложнее вещается, тем больше должно быть статов. А мне они нужны, да. Усиление в теории поднимает на определенный процент уже имеющиеся статы, так что чем больше у меня будет родной параметра, тем сильнее я буду. Так как задние лапы мне не достать, я решил использовать позвоночник и череп. Оторвать его не составило труда. Времени-то, конечно, заняло изрядно, но с теми мучениями в самом начале не сравнить. Кровью и потрохами мое тело было покрыто полностью. Я даже не обращал внимания на запах и полной грудью дышал смрадом. Человек ко всему привыкает, но мысль об отравлении все равно посещали мою голову. Когда выберусь, нужно посетить церковь и помыться в святой воде. Новые свойства освещенной воды наверняка полностью снимают все негативные эффекты и восстанавливают организм до полного здорового состояния. Причем быстро, пугающе быстро. Когда этот момент станет общеизвестным, служители церкви, способные освещать воду, станут охренеть, насколько популярны. В свете событий и опасностей, целительная вода – настоящая драгоценность, которую необходимо иметь при себе. Зубочистку свою я всё-таки извлёк из черепа твари. Вместе с мозгами, которые, как и много чего ещё из потрохов трахов трупа, подсвечивались как алхимический ингредиент. Плохо, что у меня нет времени ни нежелания разбираться в этом сейчас. Я уверен, из такого добра могут выйти очень полезные зелья. Хм, даже представляю, какие. вы для изучения необходима спокойная обстановка и специальное оборудование. Так, выглядит неплохо. На груди внутренности лежали подготовленные мной кости. Вот, кстати, странность. Колышками соскабливать плоть было гораздо проще, чем зубочисткой. Если с помощью ножа процесс ничем не отличался от обычного, то, используя системный предмет, плоть отходила, как будто она вареная. Догадка подтвердилась, когда я ударил колышком по еще неосвежованной части туши, и он легко вошел в плоть, без всякого усиления. Очень и очень интересны особенности взаимодействия системных объектов. Ударив точно так же по бетону, результат был сугубо противоположный. Острый конец кости немного затупился. На самом деле, кость ночного ужаса была весьма паршивая. Из-за того, что твари летающие, они являлись легкими и тонкими. Странно, как эта особь вообще смогла выжить после попадания железного диска в бок. Уверен, брось я его с такой силой в человека, он бы в лучшем случае стал инвалидом. Удивительно крепкие твари, хотя ребер я переломал ей изрядно. Зубы у них, конечно, жесть. Такие вцепятся, и хрен вырвешься. Больше сантиметра длина, а плоть между ними – неплохой яд медленного действия. Если кому-то повезло завалить ее, будучи укушенным, то заражение добьет несчастного. Это может сыграть свою роль при создании предмета. Появятся эффекты яда, или, как его еще называют, дот. Нижнюю челюсть разломал надвое, получив две кривые планки с зубами. Череп решил пустить на наплечник. Если оружие дают статы, полезные для боя, то броня должна одаривать защитой. А мне нужны защитные параметры? Ну а почему бы и нет? Да и смотреться будет хорошо, по-варварски. Правда, если меня сейчас увидят те люди из кинотеатра, то наверняка попробуют убить. Дикаря, обмазанный кровью, с костяными украшениями. Монстр, наверное, подумают о ней и пристрелят от греха подальше. Поскольку наплечник было сделать проще всего, я с него и начал. Протер стену в макушке черепа четыре дырки и принялся за шкуру. Голошком не без труда сделал две полоски необработанной кожи, которую пропустил через щели, сделав импровизированное крепление. «Изготовлен предмет. Получен опыт. Трисо четыре». Обрадовала меня система оповещением и рябью на подделке. «Наплечник дикаря. Сила плюс два процента. Координация плюс три процента. Устойчивость плюс девять процентов». Дух. Плюс 11%. Эффект. Увеличение зоны нанесения удара на 12%. Перезарядка 3 секунды. Эй, как Довольно неплохо, если суди по откровенно-халтурной работе. И это безобразие, сделанное на коленке, выглядящее как атрибут безумного культиста, действительно полезно. Порадовала меня система, порадовала. Если собрать полную броню с такими статами, то усиление сделает из меня настоящего терминатора ёдора нагнул бандиту за кошмарю до полного истребления этих мерзавцев напелив мы гордость на себя я естественно не почувствовал никаких изменений да и по сути не должен был от усиления эффекта еле заметен а уж от предметов тем более однако если эти параметры ки умножаают можно много чего провернуть позвоночный столб впечатлял до этого момента всё, что заходило дальше раздавленной лягушки на дороге мне казалось довольно мерзким и я брезговал задерживать взгляд на подобной пагости. Только в редкие моменты пробуждения внутреннего психа вывораченные внутренности не казались такими отталкивающими. Сейчас же, стоя по щиколотку в потрохах в твари и перемазанной ее кровью, я мог оценить строение позвоночника, прикидывая, как его можно зафиксировать в прямом положении. Рассмотрев варианты, забраковал все. Из имеющихся инструментов надежного способа сделать нечто устойчивое не выйдет. Был вариант, конечно, сообразить ручку на позвонках, и получился бы своеобразный кистень. Но подозреваю, что когда костный мозг и межпозвоночные диски начнут гнить, вся конструкция развалится. То есть система может сразу забраковать недолговечный предмет. Необработанная шкура, из которой я делал крепление, хотя бы может протянуть долго и высохнуть на теле. Но костный мозг быстро испортится. Выходит, все, на что я могу сейчас рассчитывать, это зубастые ножики, как-то тухло на самом деле. Нет, польза этих может быть куда больше, нежели от колышков. Но переводить такой материал впустую неохота. «Челюсть ночного хищника. Тип. Деталь. Качество низкое». По всей видимости, это необычный материал, а именно деталь, которую нужно прикрепить к материалу. Качество только все еще расстраивает. Непонятно с ним ничего. Ну да ладно, позже разберусь. Позвоночник тоже имел подобное описание с тем же качеством. Словом, все непонятнее и непонятнее. Нужна справка, которая объяснит всю эту дичь Шебуршание наверху вызвало дрожь по всему телу. Этот момент настал. Твари обнаружили труп своего сородича и пришли его сожрать. Висящее рядом со мной тело задёргалось, а сверху стали доноситься звуки рвущейся плоти. Птички не стали ходить вокруг до да около, сразу же взявшись за трапезу. Присел и стал закапывать корги в потрохах, только морду оставил торчать. Он был не против, конечно, но я подозреваю, что если меня грохнут, то он недолго протянет. Внутренности, валяющиеся на дне канализационного колодца, птички тоже захотят съесть. А тут такая начинка. Подумав об этом, убрал собаки потроха. Не спасут они его. Тут только от меня зависит его жизнь. Я приготовился дать бой. Колышки в каждую руку. Усиление готово активировать в любой момент. Но вот разум твердил одно и то же. Хан на мне. Сколько я смогу забрать с собой? Не знаю, но какое бы это ни было количество, конец этому ожидается только утром. А до него еще вся ночь. Пожирать или иначе ужас? Похоже в одном. Они жрут тела вместе с костями, оставляя после себя только лужу крови. И в редких случаях ошметки плоти. Значит, эту вонючую пробку съедят полностью, скорее всего, вытащив ее наружу. А тут я такой вкусный. Просто замечательный расклад. Нет, отставить панику. Моя задача сейчас, как никогда, проста и понятна. Убивать всякую тварь, сунувшую свою морду ко мне. И делать это столько раз, сколько потребуется. До тех пор, пока там не останется никого. Наверху стало более шумно. Труп задергался сильнее, его похоже. Куда активнее стали дергать. Скорее всего, птички не могут поделить добычу и пытаются отобрать друг у друга кусок побольше. Там явно завязалась драка. Так типично для падальщиков. И это мне на руку. Давайте, поубивайте там друг друга. В ответ на мое пожелание, трупы резко вытащили. Обдав меня его кровью, мне стало плохо от того, какое количество картадеров попало в поле моего зрения. Да их здесь не меньше десятка. Слишком, слишком много. А ведь это я только предположил. На самом деле, твари куда больше. Они, как и пожиратели, бегут на звук. А тот шум, который создаёт собравшийся здесь, должен собрать ночных хищников со всей округи. Плохо. Очень и очень плохо. Мои ноги задрожали, когда одна любопытная сволочь сунула ко мне свою морду. Раскрыла пасть, полную зубов, завопила по-своему и дёрнулась ко мне. Активировал ки и, сместившись в сторону, вбил кулашек ей висок. Тут особо не помахайте руками. Но системный предмет отлично вошёл вплоть твари, мертвив её на месте. Получен опыт. 2500. Получен новый уровень. Текущий уровень. шестой Него получение уровня совсем ненамного затуманило мой разум. Много рано общая усталость. И опасная ситуация не позволила ей в полной мере насладиться таким редким удовольствием. Передышка, пока твари не поняли, что им подали еще одно блюдо, длилось недолго, всего минуты три. Я легко вытащил свое оружие из головы гостя и прикинул, как лучше встречать следующего. удача не будет всегда смотреть благосклонно. И наверняка получится так, что с первого же удара убить не выйдет. У меня есть шанс выжить, и использовать ее нужно на максимум. Не то помру». Новая пробка моего убежища стала дергаться. Это послужило сигналом к очередному раунду. Судя по обилию звуков, твари снаружи стало больше. И это совсем не радовало. Но я понимала раскисать нельзя. Нужно продолжать бороться. Очередного гостя встретил тем же ударом в висок. Но на этот раз убить на месте не получилось. Быстро поняв свою ошибку, благодаря усилению, мне удалось прижать голову, клацающую своей челюстью к стенке колодца, и добить его кулышком в другой руке. «Получен опыт. 2100. Получен новый уровень. Текущий уровень. Седьмой». Снова получил уровень, но передохнуть мне не дали, так как другая твари сунула голову ко мне, указав остальным, что тут есть еда. мелькнула смешная мысль. «Спалился».